— Вы, товарищи, думаете, что мне самому охота здесь с вами топтаться в субботний вечер? — спросил Ковторанг и улыбнулся обаятельной улыбкой адмирала Беркута. — Ладно, до перерыва тридцать минут проведем перекличку и травите потом баланду до звонка. — Ананьев? — Есть, — ответил знакомый сиплый бас. «Кому всегда везет, так это Ананьевым!» — совершенно неожиданно нарушил воинскую дисциплину и порядок сам старик. «Черт бы их побрал!» «Почему?» — часто моргая спросил капитан второго ранга. «Я Ямкин, и вся жизнь из-за этой проклятой последней буквы в алфавите пошла в кривь». «Простите», — спохватился он и дальше молчал, как стопроцентная рыба. «Букин?» «Есть!» — Вертопрахов! — Есть! — Говядин! Здесь пауза затянулась, и тогда раздался писклявый голосок близко от меня. — Есть! — за легкомысленного говядина ответил китаец. Он еще раз пять отвечал за отсутствующих, постепенно наглее и даже переставая менять голос. Наконец капитан второго ранга не выдержал. «Вы что?» – спросил он аудиторию. «Думаете, я до сотни считать не умею, если с блоком напутал?» «А кто вас знает?» – угрюм засомневался из аудитории сиплый бас. «Как вы пришли, вас всех отметили», – объяснил Ковторанг, – «и сосчитали. У меня по списку окажутся все. А у начальства? Фитиль получать? Сами не служили. Дюжину покрою». Остальных кровь из носа не могу. Если без китайских церемоний, строгательной искренностью сказал китайцы встал, вы правы. Они в баре сидят, а я здесь за них мяукой. В древнем Китае групповое пьянство, например, каралось смертной казнью. Цитирую из источника шаншу том 4, страница 503. Глава называется «Предписание об употреблении алкоголя». Кто там поближе? Заткните этому шаншу-дуну пасть! Давно бы уже отповерялись и курить пошли, — раздалось из аудитории. — Вас как величать? — спросил капитан второго ранга китайца. — Рядовой доброход, — заскромничал, уклоняясь от прямого ответа китаец. — Продолжайте. Мне самому интересно про шаншу, — сказал наш учитель. — Цитирую. Если кто-то донесет тебе и скажет, собираются сборищем и выпивают. Ты не растеряйся, схвати их всех и приведи в столицу Джоу, где я их казню. Здесь, товарищи, по симпозиуму, сказал китаец, кавычки закрываются. Перекличка закончилась тяжелым вздохом, с которым бывший капитан третьего ранга Ямкин выговорил короткое «Есть».